Дробление уделов Прежде всего, этот порядок сопровождался все усиливавшимся удельным дроблением Северной Руси, постепенным измельчанием уделов. Старая Киевская Русь делилась на княжеские владения по числу наличных взрослых князей, иногда даже с участием малолетних. Таким образом, в каждом поколении русская земля переделялась между князьями. Теперь с исчезновением очередного порядка стали прекращаться и эти переделы. Члены княжеской линии, слишком размножавшиеся не имели возможности занимать свободные столы в других княжествах и должны были все более дробить свою наследственную отчину. Благодаря этому в некоторых местах княжеские уделы распадались между наследниками на микроскопические доли. Я сделаю краткий обзор этого удельного дробления, ограничиваясь лишь двумя первыми поколениями Всеволодовичей. По смерти Всеволода, его верхневолжская вотчина по числу его сыновей распалась на пять частей. При старшем Владимирском княжестве, которое считалось общим достоянием Всеволодова племени, явилось четыре удела – Ростовский, Переяславский, Юрьевский – со стольным городом Юрьевом-Польским и Стародубский на Клязьме. Когда внуки Всеволода стали на место отцов, Суздальская земля разделилась на более мелкие части. Владимирское княжество продолжало наследоваться по очереди старшинства, но из него выделились три новых удела – Суздальский, Костромской и Московский. Ростовское княжество также распалось на части, и из него выделились младшие уделы Ярославский и Углицкий. Переяславский удел также распался на несколько частей. Рядом со старшим уделом Переяславским возникли два младших, из него выделившихся Тверской и Дмитрово-Галицкий. Только княжества Юрьевское и Стародубское остались нераздельны, ибо первые их князья оставили лишь по одному сыну. Итак, Суздальская земля, распадавшаяся при детях Всеволда на пять частей, при внуках его раздробилась на 12. В подобной прогрессии шло удельное дробление и в дальнейших поколениях Всеволдова племени. Для наглядности пересчитаю вам части, на какие последовательно дробилась старшие из первоначальных удельных княжеств: Ростовская. Из этого княжества сначала, как я сказал, выделились уделы Ярославский и Углицкий, но потом и остальное Ростовское княжество распалось еще на две половины Ростовскую собственно и Белозерскую. В продолжении XIV и XV веков белозерская половина в свою очередь распадается на такие уделы: Кемский, Сугорский, Ухтомский, Судской, Шелешпанский, Андашский, Ватбольский и другие. Ярославское княжество в продолжении XIV и XV веков также подразделилось на уделы Моложский, Шехонский, Сицкой, Заозерский, Кубинский, рядом с предыдущим Курбский, Новлинский, Юходский, Боктюшский и другие. Как вы можете видеть по названиям этих уделов, большая часть их состояла из небольших округов заволжских речек – Сити, Суды, Малоги, Кемы, Ухтомы, андаги, Боктюги и так далее.